В Москву мы прибыли в девять часов утра следующего дня. Поезд скорым был. К перрону подошли ближе к десяти. Соседская пара быстро исчезла, а я помог Мышкиным вынести багаж. Оставив их у входа на вокзал сторожить вещи, я отошел, достал эмку в пустом дворе ближайшего жилого дома и подъехал к ним, объяснив, что одолжил ее у коменданта станции. Сначала я отправился на другой вокзал, узнал у коменданта станции, когда следующий поезд в нужном мне направлении. Было два дневных эшелона и один вечерний. Вот на него я место и забронировал. После этого поехали на квартиру. Управдом был на месте. Сам распечатал двери и выдал ключ Марии. Участкового о временных жильцах он тоже сам предупредит. Им нужно будет выписать временный вид на жительство. Когда Мышкины уедут, то ключ вернут управдому. Я показал им квартиру, пополнил запас дров на кухне, чтобы им хватило, показал, как ванной пользоваться. А потом мы поехали в госпиталь. Павел нам обрадовался. Я подождал, пока он с семьей наговорится, а потом снова подошел, пообщались. Оказалось, в госпитале он не один из нашего полка. Были еще боец из третьего батальона и ночштаба полка. Причем раненые они с Павлом были в один день. Павел утром, когда гаубицы их батарею накрыли, а ночштаба вечером во время авианалета. Грешно было их ненавистить. Я сначала к бойцу зашел, занес ему подарочков сладких и фрукты, чему он очень обрадовался. Я бойца смутно помнил, а он меня сразу узнал. Был он изрядным курильщиком, так что я ему еще пару пачек Казбека подарил. Вот с ночштаба мы долго общались. Он, как и Павел, неходячим был. Гостинцы я в тумбочку его убрал, а после выяснил все новости по полку. Командир сменился, прошлый был убит под Брянском. Город до сих пор освободить не смогли, под стенами стоят. Комиссар уже третий, первый ранен был, На штаба еще долго продержался. Многие жалели о моем ранении. Со мной-то лафа была. А без меня со снабжением сразу проблемы возникли. Новый не справлялся. Кстати, он к Насте было устроился в землянку, но та быстро его прогнала. Майор со смехом рассказывал, как она его оглоблей гоняла по улочкам заново отстроенной деревни. Не понравился он ей. А заселила у себя два расчета зенитной батареи. Хорошо пообщались. Потом я отвез Марию на квартиру, по пути показывая дорогу от госпиталя, благо тут прямой маршрут трамвая был. Ольга осталась ухаживать за отцом. Дома Мария начала готовить. Я сделал вид, что у меня запасы продуктов были в шкафах, разрешив использовать все. А сам попрощавшись и взяв вещи, поехал на вокзал. Время в госпитале быстро пролетело и уже близился вечер. Машину убрал, дождался нужного эшелона и устроился с командирами. Эшелон был войсковой, Стрелковый батальон одного из полков перекидывали к фронту. Тут же и штаб полка был. Вскоре мы отбыли. В село Боровая, возле которого стояла моя часть, я добирался аж пять дней. Кроме танковой бригады, тут расположились еще несколько частей. Командир бригады принял меня в штабной палатке, изучил направление, передал его на штабу и сообщил. «Должность, на которую вас направили, товарищ лейтенант, уже занята». Из штаба нашей 57-й армии прислали человека. Да и скажу честно, нет у нас для вас должности, все штаты укомплектованы полностью. Сейчас начштабы выпишет вам направление в штаб нашей армии, там вам и подберут место службы. Так как штаб армии располагался тут же в селе, а сама бригада рядом с селом на опушке рощи, то вскоре я уже был в штабе армии, где мне быстро нашли место. Вот что сообщил начальник службы снабжения». Вчера вечером было нападение на тыловую колонну. Мало кто выжил. Пропало несколько человек, включая интенданта механизированной бригады. Видимо, попал в плен. Особистые подразделения НКВД начали поиски, но... На его место уже направили человека, интенданта из отдельного тяжелого танкового батальона прорыва. «Вот я и отправляю вас занять его должность. Вы говорите, опыт у вас есть». «Я согласен». Меня оформили и отправили к батальону, который дислоцировался дальше. Нужно было проехать 30 километров в сторону Северского Донца. А уже темнело. Покинув расположение штаба армии и отойдя подальше от чужих глаз, я вызвал полуторку, устроился за рулем и покатил к месту назначения, прибыв на место часа через три. Долго простоял у моста, которые саперы ремонтировали, поэтому и припозднился. Батальон стоял в лесу. Было начало мая, еще не везде сошел снег. Стояли ряды палаток, замаскированная техника под чехлами, В общем, часть на стоянке. Меня остановила охрана на посту. Я свернул с дороги и, разбрызгивая грязь из-под колес, подъехал к ним. Младший лейтенант-танкист, который был старшим, лично изучил документы, подсвечивая меня фонариком, и сопроводил к штабу полка. Там капитан, начальник штаба, все быстро оформил, пообещав познакомиться утром, и отправил меня на место ночевки. Он хотел выделить мне койку в штабной палатке, но я сказал, что у меня свое брезентовое жилище, трофейное, Поэтому капитан указал мне место для палатки. Она крайней будет, рядом свой грузовичок поставлю. Узнав, что машина будет записана за мной как разъездная, капитан махнул рукой. Я поставил офицерскую трофейную палатку, установил внутри койку, постельное белье постелил, напротив письменный стол и стул поставил, сундук в изголовье койки. Подвесил керосиновую лампу под потолком. Сапоги я уже снял, в тапочках ходил, пол чистый деревянный настил, а сверху ковер. Большую трофейную палатку с перегородками и печкой-буржуйкой я доставать не стал. Увидят, могут отжать. А я к личному имуществу трепетно отношусь. Зачем зависть вызывать? После этого я растопил примус, который заодно обогревал помещение, и стал готовить ужин. В батальоне ужин уже прошел. Мне, естественно, не оставили по причине неосведомленности о моем прибытии. Ничего. Я столько наготовил, что надолго хватит. Месяца на три-четыре и это если я только своими припасами буду питаться. Однако брать готовое в этот раз я не стал, зря что ли примус запалил. Поставив сковороду на держатель, вывалил банку тушенки и три яйца разбил. Вскоре все зашкварчало и по палатке поплыл неземной запах. Вот этим и поужинал, в прикуску с еще горячей лепешкой, которых напек в Казани бесчетное количество, потратив три мешка муки. Пока ужинал, просмотрел взором состав батальона. 22 танка КВ-1, и 8 34-ок, причем новых, с башней-гайкой, да еще 76 миллиметровой пушкой ЗИС-5 с большой длиной ствола. У 34-ок были дизеля, а не карбюраторные авиационные двигатели, как у танков, которые я видел в битве за Москву. Помимо танков было три десятка грузовиков, один тягач, одна ремонтная летучка, одна полевая кухня, два тяжелых мотоцикла, зенитная батарея из четырех счетверенных пулеметов Максима, Все установки стояли в кузовах полуторок. Остальное имущество в виде палаток, как ни странно, полный штат, на всех хватало, тоже было на месте. Утром я проснулся от общей побудки в 7 часов. Было прохладно, бойцы мерзли даже в шинелях. Но я вышел из палатки в одном нательном белье и приступил к зарядке. Затем был завтрак, за которым я сходил к полевой кухне, она была одна на весь батальон. И после, уже сытый, направился к штабу батальона, то есть к штабной палатке. Рядом с которой стояли два грузовика, входившие в штабное имущество. Там меня представили всем командирам нашего отдельного подразделения. Многие таращились на меня, узнали, когда фамилию услышали. После общего знакомства я достал блокнот и сообщил: Так как мое дело снабжение, то прошу делать заявки: все найдем и все доставим. Все как-то задумались, и, видимо, чтобы приободрить подчиненных, майор Орловский, наш комбат, с ехидной улыбкой поинтересовался: Что, и танки найдешь? Легко. Вам какие? Есть КВ обоих серий. 34 четверки. Немного броневиков. Плавающие танки, например, для разведвзвода отлично подойдут. Можно сходу преодолевать ручьи и речки. А поставив рацию, наводить на скопление противника огонь наших орудий. Например, с КВ-2. Хм. Комбат нахмурился. Записывай. Нужно 10 КВ-2. 5 34 четверок. Ну и два броневика для охраны штаба. И два плавающих танка для разведвзвода. Зенитные ДШК. — Без проблем, — кивнул я. — Тогда шесть единиц, желательно на базе автомашин. — Сделаем, — снова кивнул я, сделав пометку в блокноте. — У кого еще есть предложение? — спросил комбат, обведя взглядом присутствующих командиров. — радийную машину и штабной автобус, — взял слово на штаба. — Одной полевой кухни не хватает, нужна вторая. — Не хватает автотранспорта. Вместо 57 грузовиков всего 32. — Нет легковой разъездной машины. — Нужен санитарный автобус пара бронированных тягачей для эвакуации подбитой техники с поля боя. Если еще одну ремонтную летучку найдешь, спасибо скажем, а то у нас одна на весь батальон. А бензовозов нет ни одного, все в бочках возим». «Автокран вы еще», — сказал один из командиров. Как я узнал недавно, это был командир ремонтного взвода, старший лейтенант технической службы Алуштов. «Поищем», — согласился я, сделав отметку. «По топливозаправщикам». «Есть возможность достать 6 автоцистерн с соляркой». «Берем», — сразу согласился на штаба. «Еще что?» Вот тут и посыпались заказы, как плотину прорвало. Заверив, что все заказанное будет передано батальону в течение суток, я отправился добывать новое имущество батальона, как сказал я комбату. А он покатил на штабном грузовике в штаб армии. Мы были прямого подчинения. Будет просить разрешения сформировать в батальоне еще одну роту, и дополнительную зенитную батарею, ну и выбить пополнение под это дело. Я уже сел в свой грузовичок и укатил в сторону, километров на пять. В кузове разместил батальонный миномет, немецкий, и полный боекомплект. Специально трофейный выбрал, чтобы не отобрали. Смогу пострелять при нужде. И надо сказать, точность моего огня будет исключительной. Тут же в вражке вызвал заказанную технику, за час всю достал, в том числе и по мелочи. А враг был длинный, и теперь в нем змеей, друг за другом, стояла техника, включая топливозаправщики. Сгоняв обратно в батальон, я вместе с частью танкистов и ночштаба на шести грузовиках вернулся к стоянке, после чего танкисты стали перегонять технику в расположение батальона. К вечеру уже все было у нас, пришлось увеличить траекторию стоянки батальона. Тут как раз вернулся комбат, причем с комиссаром, которого два дня не было в расположении части. Майор Орловский смог таки получить разрешение, и теперь в батальоне 4 танковых роты. Следующие пять дней прошли спокойно. Батальон я всем необходимым обеспечил, так что был то дежурным по кухне, то дежурным по части, но в основном отдыхал, даже дважды на рыбалку сходил. Северский Донец был в трех километрах от расположения батальона, с другой стороны реки уже немцы были, я туда не ходил. Взором нашел протоку и вполне неплохих карасиков наловил, а пару раз даже карпы были. Вода еще мутная, поэтому улов был небольшой, но я и этому был рад. В батальон пришло свежее пополнение, которое комбат сам отбирал. И мне всучили личного водителя, 18-летнего парнишку, светловолосого и худого с нескладной фигурой. Он был из Астрахани, закончил автошколу и имел водительское удостоверение». Так что теперь у меня на полуторке появился водитель, салага зеленый. Все бы хорошо, но на войне неприятности могут свалиться в любой момент, как, впрочем, и в мирной жизни. Но все же на войне, и уж тем более на фронте, это происходит чаще. Немцы налетали нечасто, но этим утром появилась шестерка лаптежников, причем без истребительного прикрытия, совсем обнаглели. Судя по тому, как они выстраивались в круг, готовясь бомбить нас, им было известно, что мы тут стоим, Возможно, знали даже и какая часть. Когда первый штурмовик рванул вниз, все наши десять зениток ударили по нему и, о чудо, сбили. Комбат наш был правильный командир. И по всей территории расположения части были вырыты противовоздушные щели. Вот и у моей палатки такая была. Сейчас в ней, кроме меня, были мой водитель и еще три случайных бойца, которые спрыгнули к нам, пробегая мимо. Я не смотрел в небо. Взор вполне позволял мне видеть все». То, что сбили ведущего, остальных насторожило, но не испугало. Они продолжили нас бомбить, но уже с высоты, а не с пикирования, на кого Бог пошлет. Как бы наши ни выставляли заградительный огонь, вокруг техники начали вставать первые тяжелые разрывы авиабомб. И пусть немцы потеряли еще два самолета, и бомбежка была неприцельной, но свое дело они сделали. Причем тут я? Да произошло прямое попадание в нашу щель, И ведь видел эту бомбу, которая на нас падала. Ну чего я не рванул прочь? Было страшное ощущение навалившейся тяжести и темнота. вырубила. Посмотрим, в кого я перерожусь. Я судорожно вздохнул. Видимо, легкие какое-то время не работали, и вот, запустившись, не сразу вошли в ритм. Я лежал весь мокрый в поту и смотрел в голубое небо с облаками. Неужели выжил? Проверка умений показала, что все три на нулях. Снова качать сначала. Значит, Гусаров погиб и у меня новое тело и новый мир. То, что это земля, ясно, но какое время? О своей гибели я не особо переживал. Для меня это пройденный этап. Я давно смирился с тем, что могу погибнуть. Жаль, что до конца войны не продержался. Хотел на Рейхстаге свое имя оставить, настоящее которое, самое первое. А теперь что? Может, меня во времена тут он Хамона забросило? Тоже ведь земля? Сожалел я об одном. У меня хранилище наполовину заполнено было и все сгинуло. Где теперь мои запасы? Кому достались? Или после моей гибели на том месте целая гора всякой всячины появится? Вот теперь поди угадай. Ладно, еще наберу. Главное узнать, где я. Тут, наконец, включился звук, и я услышал отчаянный вопль. «Серега, Серега, вставай, иначе немчура шлепнет». Повернув голову, я увидел, как ко мне подбегает молодой, измужденного вида парень в рваном и грязном красноармейском обмундировании а рядом стоит, ухмыляясь, немец с нашивками охранной дивизии с карабином в руках. Увидев, как я на него смотрю, он перестал ухмыляться. Явно разозлившись, вскинул карабин, направив стол на меня, и почти сразу нажал на спуск. Раздался выстрел, я почувствовал онемение в области сердца, и снова наступила темнота. Очнувшись, я увидел, как наш батальонный военфельчер из санзвода заканчивает делать мне искусственное дыхание а еще двое бойцов быстро откапывают противовоздушную щель, доставая других несчастных, которые там были. Мои умения при мне. Хранилище расширено и наполовину заполнено. Я вернулся в тело Максима Гусарова. И что это такое было? Похоже, я попал в тело военнопленного в одном из концлагерей немцев. Значит, снова Великая Отечественная война. Хм, раньше я и не догадывался, что непрямой массаж сердца и искусственное дыхание способны вернуть путника в прежнее тело. «Вернуть к жизни тело, может, это известно, но вот душу вернуть, да еще путника, вот это для меня сюрприз был». «Очнулся?» — спросил подошедший комбат. «А мы уже думали, все. Почти прямое накрытие. Совсем рядом бомба рванула и вас похоронила». Я быстро прогнал исцеление по телу и полностью пришел в порядок. Не так уж сильно пострадал. Больше контузию убирал. Голова сразу просветлела и гул из ушей пропал. Заряда всего 73% ушло. Встал, глянул, как остальные. Водители еще один боец живы, двое других погибли, задохнулись. Бойцов к санитарным машинам понесли, они тяжелые контузии получили. Пострадавших было не так и много, бомба бомбометание сказалось. Повреждены пять автомашин и одна полевая кухня. Погибли шестеро, семеро ранены, вот и все. Ничего, технику отремонтируем или новую выдадим. А вот немцы потеряли три штурмовика и еще один уходил сильно дымя. Как сообщили бойцы вокруг, за ними наши истребители погнались, но нагнали или нет, пока никто не знает. Послушаем эфир. Может, проскользнет какая информация? И все же военная судьба – штука переменчивая. Погиб я, Максим Гусаров, через три недели на Барвенковском выступе, ведя бои в окружении. Харьковская катастрофа все же произошла. Нас накрыли снаряды тяжелой артиллерии. Прямое накрытие. Погиб сразу». Тут счастливого случая с попаданием рядом и накрытием тоннами земли не было. Единственное, что меня радовало, так это то, что хранилище было практически пустое. В нем оставалось только то, что было необходимо для ведения боевых действий моего батальона. Я даже количество продовольствия сократил, оставил только горячие готовые блюда. Вот их не трогал и питался ими. Домашняя еда — это домашняя еда. Тот случай с гибелью и возвращением в мир живых стал мне уроком, а может и намеком. Я в тот же день связался с главным интендантом 57-й армии и сообщил, что мои друзья, боевые интенданты, готовы передать нашей армии немалые запасы, отбитые у немцев. Газеты ведь в свое время хорошо эту историю раздули, так что он сразу понял, о чем я. Рассуждал я следующим образом. Если меня убьют, то хранилище практически пустое будет, на 4-5% заполнено. А если выживу, то неплохо пополню запасы за счет брошенной в котле военной техники, к тому же более современной. «Будет, куда ее убирать?» Как же обрадовался интендант. Шесть дней передача шла. Больше 80 новых складов организовали. Начали формировать две танковые бригады, моторизованную и один тяжелый танковый полк. Трофейные четверки и гономаги я отдал на усиление еще одной механизированной бригады. Добро из ставки на то было получено. В общем, дело пошло. Я едва успел вернуться в расположение батальона, когда поступил сигнал выдвигаться. Вышли мы к передовой, а там дивизии, сбив оборону, уже двинулись вперед, и мы с ними. Было много боев, нашу часть не раз кидали на прорыв. Я старался успеть везде, и, надо сказать, мой батальон ни в чем не нуждался. Потом были окружения и попытки вырваться. Думаю, у наших получилось. Жаль, я не видел. Колонна, которую я вел, попала под обстрел, и мою полуторку накрыла прямым попаданием. На этом и закончились жизнь и приключения Максима Гусарова. Я могу с уверенностью сказать, что мне есть чем гордиться в этой жизни. Труса не праздновал, воевал хорошо, помогал как мог. Вон немцы до Москвы не дошли 40 километров, как их обратно погнали. Жаль только, Минск сдали, и Киев тоже. Вот и Харьковская катастрофа произошла. А больше я ни о чем не жалею. Открыв глаза, я осмотрелся. Новое тело, новая жизнь. Интересно, в какой год я попал? Осмотревшись, понял, что я в больнице. Опять. Запахи знакомые, белый потолок, белые стены, койка, на которой я лежу. Запустил диагностику исцеления. Когда я приподнял голову, моя кровать скрипнула, и тут же сбоку раздался голос. «Ну что, лейтенант, очнулся?» Повернув голову, я увидел на бритого здорового мужика в полосатой больничной пижаме. Похоже, он тут с переломом, левая рука была в гипсе. Привлекали внимание его роскошные усы, как у Буденного. «Маншала я пару раз и лично видел и могу авторитетно заявить, Усы очень похожи и такие же ухоженные. Мужик сидел на своей кровати и пил чай, причем бесшумно, а не отхлебывая, всасывая, как некоторые знакомцы из прошлой жизни Гусарова. Тут как раз закончилась стандартная диагностика, съев привычные 9%. Чуть позже, когда опыта у меня будет больше, она станет менее энергозатратной. Просматривать результаты я пока не стал. Ноги чувствую, руки тоже. Голова болит, бог ноет, но это все лечится. «Сейчас же стоит пообщаться с источником информации. То, что я командир, я уже понял, еще и лейтенант. Похоже, опять около военное время. В императорской России такое звание помнится только на флоте было». «Где я?» – спросил я хриплым голосом, пытаясь взять под контроль голосовые связки, пока незнакомые «Мне еще придется учиться управлять новым телом. Правда, на это не потребуется много времени. Через сутки, как родное станет. Опыт был, пусть всего один, но был же». «В военно-морском госпитале. Привезли тебя вчера вечером. Как я слышал, тебя машина сбила, когда ты со службы домой возвращался. Знаешь, Мальцев, мне вот интересно, как ты в 20 лет стал командиром подлодки? Почти сразу после училища. Ну ладно, год на эске отходил, старшим помощником полгода был. Но разве это опыт? А тут взяли и на малютку командиром поставили, как будто нет более опытных». «Командованию виднее», — тихо ответил я. Отчего сосед разозлился еще больше. — Ага, виднее. Я 10 лет на одном тральщике командиром хожу. Кап-3 недавно получил. Хотя мог уже и каперанга получить. По опыту и знаниям тяну. Осталось только академию сдать. И что? — Как хожу, так и буду ходить. Кап-3. А ты, по слухам, прыгнул с адмиральского катера за портфелем командующего флота, поднял из воды и уже через две недели стал командиром своей подлодки. Пусть малой, но своей. На этом сосед заткнулся и стал пить чай, больше не обращая на меня внимания и только изредка что-то бормоча. Похоже, его сильно зацепило, что парня, в тело которого я попал, в таком возрасте и при таком опыте сделали командиром своей лодки. Видимо, все традиции флотские были нарушены. Это только один командир. Как меня будут шпынять другие, даже думать не хочется. Однако услышанное сразу расставило все по своим местам. Время советское. Я попал в тело флотского командира. И войны, похоже, нет, раз сосед про нее ни слова не сказал. Подлодки типа малютка появились незадолго до войны, я об этом знал. В Казанском госпитале лежал флотский командир, как раз подводник. Он столько баек рассказывал, пока они с моим соседом по палате в шахматы играли. Так что я был немного в теме, но очень поверхностно. Спросят про подлодки, буду стоять и смотреть, как баран на новые ворота. Правда, выход есть, можно использовать опыт одного майора, командира тяжелого гаубичного дивизиона. Об этой истории не узнали бы, если бы его комиссар не сдал, после чего этот случай и стал известен по всем фронтам. Случай был действительно уникальным. Осенью 41-го при отступлении тот майор попал под разрыв авиабомбы. Его контузило, но пост свой он не оставил. Отлежался неделю в Санзводе, после чего продолжил командовать дивизионом и, между прочим, вывел его из окружения в полном составе. Так вот, от контузии или еще чего майор потерял память. Всю или нет, сейчас уже не скажешь, но этот хитрец никому ничего не сказал, а по минимуму собирал информацию о себе, чтобы никто ничего не заподозрил. Понимая, что командовать дивизионом он не может, майор как бы между прочим спросил у начштаба, кто из командиров батареи, по его мнению, самый опытный. Начштаба назвал командира второй батареи. После этого майор велел назначить замену на батарею, а того капитана назначил исполняющим обязанности командира дивизиона, объяснив это тем, что капитану необходимо набраться опыта, так как его скоро направят командовать уже своим дивизионом. И капитан три месяца фактически командовал, а майор учился, учился иступленно. После капитан действительно ушел на повышение, а майор уже командовал сам и хорошо командовал. И вот, видимо, посчитав комиссара другом, майор ему открылся. А комиссар моментом наверх писульку настрочил. Майора сняли, назначили аттестационную комиссию, и он блестяще прошел аттестацию, получив должность начальника артиллерии во вновь формирующуюся стрелковую дивизию, да еще и с повышением в звании. И что мне мешает повторить его опыт? Хорошо еще в тело летчика меня не закинуло, а то я даже не знаю, как бы выкрутился. В общем, стоит подумать, а пока я даже своего имени не знаю, только звание и фамилию. А вот история с майором, мне кажется, была не так проста. Я над ней долго думал, и вот к какому выводу пришел. Тот майор решил получить и звание, и должность выше, а выслуживать долго, в боях попробуй заработай. Вот он и устроил долгоиграющую комбинацию, а потом слил информацию про якобы потерю памяти. И вот он в шоколаде, а комиссар в помоях. Если это так, то майор уже подполковник, тот еще комбинатор. Видимо, громкий голос соседа привлек внимание. К нам заглянула санитарка, осмотрелась, увидела меня в сознании и сразу исчезла, а через минуту зашел врач. Он стал расспрашивать меня о самочувствии, отвечая, я параллельно активировал магический лекарский щуп и, обнулив заряд исцеления, полностью восстановился. Врач, осматривая меня, даже удивился. Шишки на затылке нет, гематомы на бедре тоже, целый невредим, а ведь он сам проводил осмотр, когда меня привезли в госпиталь. В ходе разговора с ним я выяснил, что мы находимся в Риге, где расположена военно-морская база Балтийского флота, моя лодка тоже тут, ну а зовут меня Мальцев Иван Иванович и мне действительно 20 лет, через два месяца 21 будет. Но ну и главное, сейчас конец мая 1941 года. Не скажу, что меня это обрадовало, но и не расстроило. Получить опыт боевых действий подводника я был не прочь, тем более, что с моим взором я буду неуловим. Главное не показывать, что ничего не знаю, Они то мигом на берег спишут. Врач был в недоумении, но подтвердил, что все в порядке, травм после наезда нет. И обрадовал меня тем, что со мной хочет поговорить следователь из милиции, который занимается этим делом. Время было девять утра. До прихода следователя мне принесли форму, сапоги и табельное оружие. Я быстро оделся, ремень застегнул. Кабура с ТТ на ремешках висела в районе правой ягодицы. Удобно. Надел тужурку и фуражку. Форма в порядке, вычищена кем-то. А вместо сапог черные полуботинки со шнуровкой. Сосед ушел курить а я, застелив койку, сел на нее и проверил карманы. Там была зажигалка в золотом корпусе, а вот табака в карманах я не обнаружил, как и сигарет. Было портмоне, довольно плотное, заглядывать в него я не стал. Несколько монет, ключи, видимо, от жилья, наручные часы, которые я тут же застегнул на запястье левой руки. В кармане тужурки нашлись документы, командирское удостоверение, комсомольский билет и пропуск на военно-морскую базу. Изучил их. Так и есть, Мальцев Иван Иванович, Командир М-115, 12456 Пропуск стандартный, комсомольский билет тоже. Вернувшийся сосед общаться со мной не захотел, да я и не настаивал. Вошел врач и передал мне выписку из больничного листа, что я здоров. Попросил подождать, следователь уже выехал и скоро будет. Палату я покинул и подождал в приемном покое. Вскоре действительно подошел сотрудник милиции в форме, младший лейтенант. Вопросы были стандартные. Я отвечал, что ничего не видел. Я уже успел придумать версию, которую сейчас и озвучил. Услышал сзади рев мотора, успел сгруппироваться и полетел кувырком от удара. А больше ничего не помню, потому что головой о ударился. Понимаете, товарищ лейтенант, свидетелей было много. И почти все утверждают, что наезд был умышленный. Машина вильнула, и если бы вы не попытались отпрыгнуть, могло закончиться плохо. А грузовик мы нашли, его угнали. На этом разговор закончился. Я расписался в вопросном листе, постаравшись скопировать подпись Мальцева из пропуска, после чего мы расстались. Когда я вышел из госпиталя, мне навстречу со ступеньки поднялся матрос с карабином за спиной. «Товарищ лейтенант, товарищ Абин приказал встретить вас и сопроводить до квартиры в городе». «Ясно. Сначала на базу. Побываю на лодке. Вперед». Машины не было, так что мы направились к порту прогулочным шагом. Я шел, поглядывая вокруг. В Риге бывать мне не доводилось. Красивый город». И размышлял, пока вроде никто ничего не заподозрил. До начала войны меньше месяца, повторялась история Гусарова. А мне нужно освоить огромный объем информации по подводным лодкам, особенно по управлению. Сейчас на базе побываем, гляну на свою малютку. От шанса побывать подводником я не собирался отказываться. Потом матрос проводит меня на квартиру. Вооруженный матрос меня удивил, для чего его отправили за мной. Поэтому я стал осторожно задавать наводящие вопросы. Оказывается, для экипажа субмарины не было тайной, почему их командира пытались убить. Они гордились Мальцевым, который у местного авторитета и контрабандиста нагло в ресторане увел девушку, да еще и набил ему морду. Авторитет местным цыганом был и клятвенно пообещал отомстить. За этот случай комсорг из дивизиона подводных лодок Мальцева долго песочил. Следователь не мог этого не знать, но ни слова не сказал. В принципе, наезд вполне в стиле бандитов. Если не будут пытаться повторить, я их искать тоже не буду. В остальном планы не менялись. Обживаюсь, осваиваюсь и встречаю войну. Я командир, что хочу, то и делаю. Главное, побыстрее взор прокачать. Он мне в подводной работе, ой как пригодится. Я уже начал его качать. Скоро и за остальные умения примусь. О девушке я выяснил, что она к матери уехала. И будет не скоро. А так все к свадьбе идет. Вопросы о родителях я матросу задавать не стал но вроде как они есть, нужно будет уточнить. Зато выяснил, кто такой товарищ Абин. Оказывается, это старпом на моей лодке. Зам, значит. Да и сам матрос тоже с лодки, он зеничик. Когда мы прошли контрольно-пропускной пункт и подошли к причалам, я спросил у него, изучая корпус и рубку моей лодки. Ну-ка, товарищ краснофлотец, сообщите мне все, что знаете об этом типе подводных судов и о самой этой лодке. Советская подводная лодка типа «Малютка», 12-я серия Вошла в состав Балтийского флота 7 апреля этого года. Командир – лейтенант Мальцев. Экипаж полный – 37 человек. Был один учебный выход в Рижский залив на трое суток с шестью учебными погружениями. Были выявлены проблемы с дизелем. Инженеры сверфи на борту обещают устранить проблемы через два дня. Лодка полна припасами и боеприпасами. Обе торпеды на борту. Водоизмещение – 230 тонн. Пока я слушал матроса, мы стояли на пирсе и не подходили к лодке хотя старшего по вахте уже предупредили. Он поднялся наверх и ждал нас. Матрос молодец, все расписал. Я решил, что мне необходимо встретиться с командиром дивизиона. Хочу узнать, какие у него планы на меня и на мою лодку. Мне будут нужны учебные выходы. Хочу попросить разрешения провести их. Экипаж должен освоить лодку от и до, иначе придется это делать во время войны. Матрос закончил, и мы направились к трапу. Поздоровавшись с вахтенным командиром, это был Мичман, Я стал изучать лодку с носа до кормы. Мичман все описывал, где все в порядке, а где есть проблемы. Лодка новая, и подобная в порядке вещей. В дизельном отсеке был полуразобран дизель, там работали трое в спецовках, мешать я им не стал. На борту было 22 матроса и командира. Остальные, кто в увольнительный, кто отправился на склады за продовольствием. Старшим был старпом. В это время за мной прибыл Краснофлоте посыльный, и передал приказ прибыть в особый отдел базы. Там хотят поговорить со мной. Что ж, поговорим. Знаете, в прошлом теле Гусарова я просто изучал свои новые возможности, жил и воевал, да как-то бесцельно. Сам себе не прощу того, что блокадный Ленинград остался вне зоны моего внимания, хотя я слышал о нем по радио. На этот раз я такой подлости, а я считал это подлостью, не допущу. И сейчас участие в обороне Ленинграда будет моим искуплением. Это будет моим долгом которые я сам на себя взвалил. Ну и заодно стану самым результативным командиром подводной лодки за всю историю Советского Союза. Может, немецких асов-подводников переплюну. Ну а вдруг? Вот и получается, что моя задача в этой жизни – спасти ленинградцев от голода, а охота из-под воды – это для развлечения. Был еще один момент. На этот раз я твердо был намерен дожить до конца войны. А дальше уже будет видно. Конец первой книги. Продолжение второй части «Капитана Неуловимого» следует.